Лариса Чудаева. Особая связь. Тая плелась домой с трехлитровой банкой кваса, от жары асфальт буквально плавился под ее босоножками. Тяжеленная банка оттягивала руку. Девочка засмотрелась на поливальную машину, споткнулась и чуть не упала. В последнее время ее локти и колени украшали ссадины, а мама говорила, что Тая стала очень уж рассеянной. Она шла по узкому проходу между гаражами, заплетая ногу за ногу, и вдруг. Ужас нахлынул на нее, как будто темные пятна ее кошмарного сна просочились из ночной жизни в дневную. Перед Таей возникла пугающая фигура из ее сна. Нет, показалось, это просто жара и игра теней. Голова немного кружилась. Уже начались каникулы, но почему-то Тае было скучно этим летом. Прогулки, велик. Ничего не радовало девочку так, как раньше. Даже подружки. Кто-то из них уехал отдыхать, а с кем-то совсем неохота было встречаться. Она шла и размышляла, что интересного ждет ее сегодня. И вдруг день, словно услышал ее мысли, и решил быть хорошим. Когда она уже подходила к подъезду, откуда не возьмись, ей под ноги метнулся белый щенок, гладкая шорстка, черный нос, ушки тряпочки, тоненький хвостик неистово стучал, как будто хотел выбить всю пыль из раскаленного асфальта. Темные глазки с надеждой и обожанием смотрели на девочку. Щенок-дворняжки был крепким, упитанным и дружелюбным. Тая улыбнулась, присела на корточки и погладила собачку. Холодную банку кваса девочка поставила рядом. Жарко. Хотел пить. Лужица варки, Вкусная вода. Побежал во двор. Там девочка, я к ней. Добрый голос. Мягкие руки погладили спинку. Как будто мамин язык лизал. «Приятно очень!» — я заскулил, вспомнил запах маминого молока. «Это моя новая мама?» «Я ее кусь за руку!» «Ой, по носу больно щелк! Бегом за ней!» «Чей же ты, малыш? Такой миленький, белый весь! Беленький! Бельчонок! Эй, щенок, за мной!» Белый щенок бросился за девочкой во двор. Они носились друг за другом, баловались, вырывая друг у друга палку. Потом валялись на траве, и щенок лизал руки новой подружки. Вывалив ярко-розовый язычок от жары, щенок тяжело дышал. Таю разморила от духоты. Недуновение. Воздух стоял плотной стеной. Взвешенная золотистая пыль, казалось, заполонила собой все пространство и застыла. Солнце жарило нещадно. «Та я бегом домой! Где квас?» Вдруг послышался голос ее мамы из окна пятого этажа. «Ой, точно, квас же! Он, наверное, нагрелся, столько на солнце простоял!» Пронеслось в голове у Таи. Девочка бегом бросилась к подъезду, щенок увязался за ней. «Как прохладно здесь внутри! Ступеньки!» — Лезнула одну. «Невкусно! Бегом за девочкой наверх!» Щенок с громким лаем поднимался по лестнице вслед за Таей. «Мама, вот квас!» «А я не одна со мной, а со мной Бельчонок, я его так назвала. Смотри, какой он беленький, чистенький!» Подлизывалась девочка к маме, зная, что та не слишком обрадуется ее новому другу. «Таисия, сколько раз тебе говорили, что никаких собак мы в дом не тащим? Кто будет за ней следить? Убирать, гулять? Ты, что ли? Что-то я не заметила, чтобы ты сильно рвалась помогать. Лень впереди тебя родилась, а мне и без собаки хлопот хватает», — строго сказала мама. Притихшая тая решила пока оставить щенка в подъезде. Возле входа на чердак девочка положила старое папино пальто, давно пылившееся в шкафу, поставила мисочки с едой и водой для нового друга. Поужинав, Тай вышла в коридор и, пристроившись возле бельчонка, читала книжку. Но вскоре мама позвала ее домой. Пора было спать. Девочка ушла за дверь. Я побежал за ней. Хотел зайти. Закрыто. Скулил, прыгал. Очень громко лаял. Звал. Она выходила и пряталась опять. Мы играли весь вечер. Я громко лаял. Она появлялась, брала меня на руки и уносила наверх. Спускалась к себе за дверь. Бежал за ней. Потом не выходила. Я лаял. Долго. Очень. Уснул. Мне снилось, как я бегу, а девочка ловит меня. Та, да, я избавься от этой собаки. От нее вон сколько шума. Наседала на нее мама. Руки в боки, брови нахмурены. Мама и вправду была очень сердита. Девочка не стала слушать предложение тирады и потихоньку улизнула в другую комнату. «Ну-ну, перестань так на ребенка давить. Тоже мне невидаль, собака. Пусть ребенок себе ее оставит. Места в квартире много, собачка небольшая, не объезд». Стала на защиту Таи бабушка. «А ты, мама, чего лезешь?» Грубо вскинулась на бабушку Наталья, Тайна мама. «Василий вернется из командировки. Что мы ему скажем?» «Он отец. Ему решать». «Да что он понимает, этот твой Василий? Радости только дочку лишает. Эгоист он. Я тебе всегда говорила, что он эгоист». Стояла на своем бабушка. «Пусть бы и совсем не приезжал. Нам без него хорошо». Тихонько бубнила бабушка себе под нос. Да не в нем же дело, как ты не поймешь. Ну зачем нам сейчас собака? Ты же видишь, как Тая за этот год устала в школе. Девочке восстановиться надо за каникулы, отдохнуть перед новым учебным годом. А тут эта собака. Да Василий разрешил бы. но кто будет гулять с ней, с этой собакой? Тая? Не смеши, мама. Она не помнит, что ей утром сказали сделать после обеда. Дома палец о палец не ударит. Избаловали мы девицу. Мне еще и эту собаку на себя взваливать? Как раз быстрее оклемается с собакой-то после учебы этой. Видишь, как она за щенком ходит? Кормит его, ухаживает. Глаза у девчонки горят. Наконец-то хоть что-то ее увлекает. А домашние дела мы сами сделаем. Мыть на что? Пусть ребенок отдохнет. Переубедить бабушку было не так просто. И надолго это увлечение. Пусть щенок в подъезде пока поживет. Еды мне для него не жалко, но к дому приучать не будем. А как подрастет, то и во дворе с остальными дворнягами прекрасно поживет. Наталья была непреклонна, но и бабушка не сдавалась, защищала и Таю, и белого щенка. Страсти разгорелись нешуточные и полыхали еще добрых два часа, а Тая тем временем бегала в подъезд и обратно. Наконец все выдохлись и разбрелись по своим местам. Люди по комнатам, собака под дверь. Близилась ночь. Поздно вечером девочка сидела на кровати и расчесывала волосы. Вдруг ей показалось, что темная фигура, похожая на высокого мужчину в длинном плаще с капюшоном, плавно выплыла из-за шторы и, медленно покачиваясь, начала приближаться. Не так давно это страшное существо начало преследовать ее, внезапно появляясь ночами. Тая застыла. Она чувствовала странное онемение в теле, как будто мышцы сковал паралич. Фигура приближалась. Сероватая рука несколько раз осторожно коснулась тайного плеча, оставляя противный прохладный след на коже. Тело сжималось и напрягалось все сильнее. Рот Тая перекосило от застывшего, неслышного крика ужаса. Лицо фигуры, закрытое капюшоном, было все ближе. И в этот момент внезапно послышался звонкий и задорный лай. Белый щенок весело клацнул зубами прямо возле ноги ужасной фигуры. Тело девочки резко расслабилось. Тая судорожно выдохнула, всхлипнула и проснулась. Она лежала одна в темной комнате на своей кровати. Ни фигуры, ни щенка рядом не было. Приснилось? Опять этот кошмар! Подумала тая, но на всякий случай решила спать этой ночью с включенным светом. А рано утром ее разбудил громкий лай из на лестничной площадке. Тая открыла двери. Белый щенок тут же подпрыгнул к ней. На площадке красовалась пахучая лужа. «Нет, так дело не пойдет. Пора воспитывать бельчонка, иначе родители его точно не разрешат дома оставить». Девочка была настроена решительно. Тенистый квадратный двор с трех сторон окружали пятиэтажные сталинки, с четвертой стороны располагалась школа. Ряд гаражей отделял территорию школы от двора. Это были капитальные гаражи, покрытые битумом, который нагревался на солнце, Дети называли его Варом, отколопывали понемножку и с удовольствием жевали. Гаражи утопали в зелени растущих вокруг огромных тополей. На общую гаражную крышу можно было забраться по полуразрушенному бетонному заборчику, что и проделывали дети вместе с дворовыми собаками. Тая с Бельчонком вышли во двор. Щенка нужно было хорошенько выгулить. Они побежали прямо к гаражам, а в это время им навстречу выскочила стая местных собак. Это были Рыжая Рада, Белая Лада и бело-рыжий-чёрный по прозвищу «Колечко», покалеченный малыш без одной лапы. «Бежали на перегонки», — выскочила рыжая, лаяла на меня. «Хвать меня за бок!» Я спрятался за девчонку. Она крикнула, а рыжая завиляла хвостом. Обнюхались, подружились. «Я в стае! Я свой!» Тая пристроилась к книжке под деревом, пока собаки носились вокруг. Бельчонка собаки приняли в свою стаю, и он радостно скакал вместе с ними по крышам гаражей, гонял голубей и носился по двору. Лада и Рада были сестрами. Во дворе они оказались несколько лет назад едва подросшими щенками, а потом к ним прибился диковатый трёхлопый колечко. Никто не знал, откуда он взялся и что ему довелось пережить. И если Ладу и Раду сискал весь двор, то мало кто мог похвастаться, что хоть раз погладил колечко. Не доверял он людям. Стая по-своему охраняла двор и следила за порядком. Своих они радостно встречали и провожали, посторонних облаивали, с детьми весело играли. Пока с Бельчонком и другими собаками проводили время во дворе, её мама зашла в гости к соседке тёте Насти с третьего этажа. Стоя у нее на балконе, выходившем не во двор, а на тихую, заросшую старыми тополями улицу, тайно мама восхищалась цветником подруги. «Эх, почему мне лень выращивать цветы?» «Какая же тебе красивая Фуксия! Я тоже хочу такими цветами свой балкон заставить. Можно оторвать стебелек. «Наташ, если хочешь, бери и делай, заводи себе цветочки. Только стебельки поздно рвать, весной надо было. Давай я тебе пару горшочков с Фуксией с другого балкона принесу. Поставишь себе, выйдешь утром на балкон. Свежо, вокруг цветочки. Красота!» Настя ушла вглубь квартиры, оставив подругу в одиночестве. Тайна мама прихлебывала чаёк с лимоном и с удовольствием рассматривала балконные цветы. Вдруг снизу донеслись громкие голоса, мимо дома шли подруги ее дочери, что-то возбужденно обсуждая. До Натальи долетел обрывок разговора. Да много ты понимаешь, ни за что теперь эту тайку гулять не позову, слишком нос свой задрала, а сама ничем не лучше, почти кричала Светка. Давай проучим ее, все лето даже звонить ей не будем. А давай, пусть зазнается, а то вон какая она все такая правильная. Перед учителями прямо панька, В голосе Катьки слышалась обида. Прогуливали вместе, а тройка за четверть у нас. Вот пусть теперь и гуляет со своими училками. Ботаничка. Да, главное, как она тогда вышла сухой из воды. Ее и не наказали, как нас. А если... Что там дальше, пораженная услышанным тайном мама так и не узнала. Голоса девочек стихли. «Вот, значит, почему Тая все одна и одна этим летом. А девочки-то какие завистливые. Не нравится им, видите ли, как Тая учится. Сами-то хороши, подруги называются». Гнев постепенно начал вздуваться пузырем в груди Натальи. «Вот, два цветочка, от сердца отрываю», — смеясь сказала Настя, протягивая соседке горшочки с красно-белой фуксией. Женщины еще немного поболтали, но о том, что она только что услышала о своей дочери, тайна мамы ни словом не обмолвилась. Вечером Наталья, как всегда, готовила ужин, когда в кухню вбежала дочка со слезами на глазах. «Мама! Мама! Мой бельчонок пропал! Я только сбегала в магазин за булочкой. Прихожу, а его нет. Собаки все здесь, а он куда-то подевался. Он же еще такой маленький, наверное, потерялся. Теперь нет у меня щенка, как вы и хотели!» «Так, Таисия, успокойся. Что может случиться с твоим щенком? Ну, побегает по округе, да и вернется. Здесь ему хорошо, кормят, поят, гладят. Собаками, небось, где-нибудь бегает. Никуда он не денется», — успокаивала ее мать. «А если нет, я пойду его искать?» — крикнула Тая и выбежала из квартиры. «Что за неугомонная девчонка? Навязался этот щенок на нашу голову», — сердилась Наталья. Тем временем Тая выбежала во двор и стала искать и звать своего щенка. Ей навстречу попался сосед. Он возвращался с прогулки, хотя перед собой коляску с близнецами. «Тая, что случилось? Ты такая расстроенная?» — забеспокоился он. «У меня щенок пропал, беленький такой, не видели, а?» В отчаянии бормотала девочка дрожащими губами. Она уже не верила, что ее бельчонок найдется. «Белый щенок?» — в видел похожего там собак выгуливают рядом с ними носилась какая то белая собачка ответил мужчина тая со всех ног кинулась в скверик и еще издалека увидела мелькающую среди деревьев беленькую шубку ее бельчонка девочка присела на корточки чтобы отдышаться она очень быстро бежала и разволновалась сердце ее колотилось перед глазами плыли темные пятна вдруг вспомнились ее кошмары в которых появлялась молчаливая темная фигура во сне ощущения были такими же. «Бельчонок!» Изо всех сил закричала девочка, и маленький щенок, замерев на мгновение и посмотрев на Таю обожающим взглядом, помчался к ней со всех ног. Тая схватила собаку на руки и прижала к себе. И только теперь почувствовала, что ее переживания улеглись. Играл, бегал, много новых друзей, знакомился, устал. Пришла девочка, забрала домой. Голодный. Вечером Тая несколько раз бегала проверять, на месте ли щенок, а он, наевшись до отвала, приспокойно дрых на старом папином пальто пузом и лапами кверху. Так прошло несколько дней. Щенок ночевал в подъезде. Он уже не лаял так громко. Иногда Тая заводила его в квартиру, надеясь, что дома к нему привыкнут и разрешат оставить совсем. Но мама пока соглашалась только держать щенка в подъезде. Однажды вечером тая упросила маму оставить Бельчонка дома буквально на одну ночь, ведь папа об этом даже не узнает. Мама была в хорошем настроении, поддалась на уговоры, и Бельчонок остался ночевать возле кровати своей хозяйки. Тая от возбуждения никак не могла заснуть. Надо же, Бельчонка оставили с ней. Значит, точно все получится, и маму, и папу она уговорит, и вырастет из щенка самую умную и воспитанную собаку в мире. Девочка долго ворочалась в кровати, пока не обнаружила, что она в школе, сидит за партой, учительница вызывает ее и дает решать тест. Тая пишет ответы на вопросы, но текст сразу же пропадает. Тайна тревога нарастала, она старалась все больше, выверяла каждое слово, снова писала, но ничего не происходило. Чернила просачивались сквозь бумагу, не оставляя следа. Учительница закричала, стала бить указкой по столу, глаза ее гневно сверкали за толстыми стеклами очков, но Тая как ни старалась, ничего не могла сделать. Она в ужасе смотрела, как учительница постепенно темнеет от гнева, а из ее блузы поднимается капюшон, который потихоньку закрывает ее голову и лицо. Девочка писала быстрее, но все было тщетно, только бумага под руками намокала от чернил. Вот уже пальцы стали мокрыми от этого ощущения. Тая проснулась и увидела, что щенок стоит на задних лапках, перед ним упирается в кровать и лежит ей руки. Девочка стонала. выручилась, Было плохо. Я заскулил. Лизал ее руку. Она перестала стонать и проснулась. Захотел есть. В комнату вбежала бабушка. Таечка, что с тобой? Ты так громко стонала. Опять сон приснился плохой. Да, бабуля, опять. Грустно подтвердила девочка. Но бельчонок меня разбудил, и этот ужасный сон оборвался. Он такой хороший мой щенок. Я так его люблю. «Ну уж любишь. Это всего лишь собака, не человек даже. Людей любить надо, а собаки все равно ничего не понимают». Недовольно произнесла бабушка. «А вот и понимают. Мой бельчонок, между прочим, очень умный, и скоро все команды знать будет», — выпалила Тая. Щенок рычал тонким голосочком и пытался стащить на пол одеяло. Утром девочка пошла гулять собакой, а бабушка с мамой пили чай на кухне и обсуждали ночное происшествие. «Не понимаю, что это за напасть такая. Сны какие-то все яснятся. Что же делать?» — прочитала бабуля. «А знаешь, мама», — задумчиво произнесла Наталья, — «недавно я тут разговор услышала». Оказывается, эти ее подружки, Светка и Катька, Таю считают высокомерные и не хотят с ней даже общаться. Переживает дочка, видимо, а сама молчит. «Кошмар какой! Вот и сны страшные поэтому. Одиноко, девочки. Что же это за подружки такие?» Тревожилась бабушка. «Да уж, что же с Таечкой происходит на самом деле?» — вторила своей матери Наталья. А пока мама с бабушкой переживали за Таю, сама девочка радостно носилась по двору со своим мохнатым другом и чувствовала, что вот они, каникулы, уже наступили. Мельчонок освоился во дворе, днем часто убегал собачий стаи. Тая не особо переживала, ведь она знала, что он всегда возвращается. Приближался день, когда папа должен был вернуться из командировки. Тая очень волновалась. Накануне девочка сидела с мамой на диване и горько плакала. Завтра приедет папа и наверняка рассердится на нее из-за собаки. «Как же так, мама? Ведь Бельчонок такой хороший. Он и дома почти не пачкал. А как он всех любит, и тебя, и бабушку. Ты не разрешаешь мне его забрать, а вдруг еще и папа запретит. Только и слышу от вас. Нельзя, нельзя!» Мама пыталась утешить дочку, объясняя, что они с папой ее очень любят и желают только хорошего. «А Бельчонку во дворе будет лучше, ведь там его друзья». «Его стая! Он уже чуть не потерялся!» — спорила с мамой девочка. «Но ты же его сразу нашла. Я уверена, что он уже обжился здесь и привык к этому месту. Никуда он не денется, твой щенок. Тем более, что у него есть нюх, который всегда приведет его домой», — успокаивала Наталья дочку. На следующий день Тая покормила бельчонка и выпустила из подъезда побегать с дворовой стаей, а сама поехала с мамой на вокзал встречать папу. Она была настроена решительно и собиралась уговорить папу забрать щенка домой. Всю дорогу она мысленно повторяла все достоинства Бельчонка, чтобы не запутаться в таком важном для нее разговоре с папой. Бельчонок вместе со своими друзьями — Ладой, Радой и Колечком — проводил до остановки Таю с мамой и побежал обследовать округу. В этот раз собаки заглянули в скверик, обошли четыре соседних двора и, наконец, добрались до набережной, где решили немного поплавать в реке и погонять уток. Щенок раз за разом бросался в воду и прыгал на одну из уток. Птицы недовольно крякали, били по воде крыльями и быстро-быстро гребли лапками, уносясь от собаки подальше. Щенок заигрался и не заметил, как течение подхватило его и начало относить прочь от берега. Рада, Лада и колечко прыгали в воду, громко лаяли, пытались звать друга, но бельчонка уносила все дальше. Во двор стая вернулась, уже без щенка. «Я сильный, я громкий», — ловил уток. «Ой, унесло, быстро, лапами быстро греб, устал, вода унесла, замерз». Был выходной. Вдоль берега реки на некотором расстоянии друг от друга стояли по колено в воде рыбаки в болотниках, закинув удочки. Один из них рыбачил на своем обычном месте, где из-за разросшихся водорослей, похожих на ведьмины волосы, образовалась заводь. Вода вокруг была не слишком чистая. Течением сюда прибивало разный мусор, обломки веток, пластиковые бутылки, пакеты и все то, что люди кидают в реку. Но в этот раз рыбак заметил, как течение несет что-то совсем не похожее на обычный мусор. Какое-то белое пятно. Да это маленькая собачка! Как отчаянно она бьет лапами по воде! Мужчина отложил удочку, вошел в реку и еле успел схватить собачку за шкирку. Маленькое существо ослабело от холодной воды и борьбы с течением и безропотно повисло в руках своего спасителя. Эх, какая уж теперь рыбалка! «Жалко, если не выживет», — подумал мужчина, завернул свой неожиданный улов в куртку, которая тут же промокла и стал искать в телефоне адрес заведения, где помогают попавшим в беду собакам. Так Бельчонок в этот же день оказался в приюте «Хвост и лапки», где его осмотрели, отогрели, покормили и посадили в отдельную клетку. Щенка оглушили собачьи лай и звуки ударов о сетку десятков лап. Он испуганно забился в уголок своего тесного домика. «Много собак? Плохо. Воют, скулят. Потерялись. И я потерялся». Остаток дня щенок провел, вжимаясь в дальний угол клетки, потом тихонько поскулил перед сном, полизал по лапу и уснул, вспоминая о своей девочке. Утром бельчонок так и лежал в углу, свернувшись клубочком. Солнечные лучи весело скользили по его мордочке. Щенок щурился, но двигаться не пытался. Тысячи тревожных звуков и запахов, казалось, старались ворваться к нему в клетку со всех сторон, и от них хотелось спрятаться. И он прятался. Но вот послышался глухой топот, что-то огромное заслонило солнце, задремавший щенок вздрогнул и открыл глаза. За прутьями висело большое человеческое лицо, а грубые руки схватились за прутья клетки. Пёсик попытался вжаться еще сильнее в деревянный пол своей тюрьмы, не отрывая глаз от человека. «Шаги, голоса, люди, чужие». Перед клеткой наклонился пожилой мужчина в спортивном костюме. Рядом стояла знакомая уже бельчонку девушка-волонтер. Чужак внимательно оглядел щенка, затем посвистел ему и осторожно прикоснулся кончиками пальцев к мордочке сквозь прутья клетки. «Павел Николаевич, буквально вчера его из реки выловил рыбак. Надеюсь, что вы возьмете его себе. Хоть это и обычная дворняга, но зато смотрите, какой симпатичный. Вряд ли ему хорошо будет на улице, а вы сможете о нем позаботиться, я знаю», взволнованно произнесла девушка волонтер «А его точно не будут искать? Может быть, просто убежал, а хозяева горюют?» Задумчиво ответил посетитель. «Не думаю, что у него есть хозяева. Скорее, просто уличный пес. На нем не было ошейника, и он был очень грязный, точно уличный, но при этом дружелюбный, только немного испуган, но это нормально. Обстановка, наверное, непривычная. К нам в основном ведь взрослые собаки попадают, их сложнее пристроить. А этот еще маленький, легко привыкнет к хозяину. Его еще можно воспитать, уговаривала девушка-мужчину. Да, мне он тоже нравится. Симпатичный щенок. Взгляд пронзительный, мим не пройдешь. Да еще и лапы длинные, какие, почти аристократ. «Поехали, что ли, малыш?» — проговорил мужчина, затем обернулся к девушке и попросил, если вдруг найдутся хозяева белого щенка, дать им его телефон, и он вернет собаку. «Конечно, и спасибо вам большое, Павел Николаевич, что помогаете нам. Вы же сами знаете, как непросто нашим питомцам найти новых хозяев, зато скольких вы уже пристроили», — сказала девушка. «Я же в поселке живу, там проще найти хозяев для собак и кошек, да и в радость мне помогать им». «Детьми поразъехались, а жена умерла. Ну, вы знаете. А чем еще пенсионеру заниматься? Вот зверятам помогаю, с ними не так одиноко». Неожиданно разоткровенничался мужчина. Девушка кивала. Видно было, что ей очень жалко и своих, и никому не нужных питомцев, и одинокого Павла Николаевича. Она открыла клетку, аккуратно вытащила щенка, и человек взял его на руки. Бельчонок заскулил, попытался вырваться из крепких рук нового хозяина, но тот посадил щенка в переноску, взятую на прокат в приюте, и унес с собой. — Не смог убежать. Меня забрал другой. Не злой. Скучаю. По девочке. Мужчина и щенок добрались до вокзала, где Бельчонка словно накрыла полотном, сотканным из тысяч звуков и запахов. Щенок растерянно замотал головой, чувствуя, что ни за что не сможет найти дорогу домой в этих запутанных нитях разнообразных ароматов. Электричка привезла мужчину и собачку в поселок, где в загородном доме на реке Бельчонку предстояло жить. Чуть успокоившись, щенок обследовал участок и нашел себе укрытие под крыльцом дома. Во дворе жила еще одна собака, сидевшая на цепи. Ей щенок не слишком понравился, тем более что он мог свободно бегать по всему участку. Как только белый малыш подошел к ней знакомиться, она так клацнула зубами, что ему тут же пришлось ретироваться. Новые впечатления утомили щенка, и он уснул на травке, пригретой жарким солнцем. Ветерок колыхал нежные зеленые стебельки, которые легонько гладили щенка, а ему снилось, что эта девочка ласково касается его теплыми ладонями. Бельчонок поскуливал во сне от удовольствия, свесив ярко-розовый язык на бок и подергивая маленькими белыми лапками. Проснувшись, он как будто чувствовал запах девочки, но вскоре понял, что никакой девочки рядом нет. Бельчонок поскулил, опять лег на землю, пристроив грустную мордочку на лапы и затих. Закат расплывался по небу тревожно-розовыми пятнами. Увидев отца, Тая понеслась ему навстречу и повисла у него на шее. Настоящее счастье. Приехал наконец-то. На радостях девочка совсем позабыла о новом маленьком друге и спохватилась только поздно вечером. «Мама, я же совсем забыла о бельчонке! И когда мы возвращались с вокзала, его как будто не было во дворе. Или мне показалось?» Тревожно зашептала Тая в ухо маме, когда они остались на кухне одни. «Ох, не знаю я, где твой щенок». Папа приехал, пора уже завязывать с этой дружбой. Пусть твой бельчонок живет во дворе с другими собаками, там ему и место. Мама, ты не понимаешь! схлипнув, пробормотала дочка. Он уже мой, только мой! Кто твой, уже только твой? Весело передразнил ее, заглянувший на кухню папа. Слезы катились градом по лицу дочери. Отец нахмурился и уже серьезно спросил. Та, «Да, что в конце концов случилось? Понимаешь, папа? Почти рыдая выдавливала из себя Тая. «Ко мне пришел белый щенок, мы подружились, а теперь он пропал». «Тая, мы же договаривались, что никаких собак». Нахмурился еще сильнее папа. «Да, договаривались, и что? Он просто подошел ко мне во дворе, а потом стал моим другом». Рыдая во весь голос крикнула девочка и выбежала из кухни. Тая, как была в тапках и домашнем халатике, выскочила на улицу, где уже разлилась ночная темень. «Бельчонок! Бельчонок!» Звала она изо всех сил, но никто ей не ответил. Тогда она начала звать других собак. Прибежали Лада, Рада и даже Колечко. Не было только ее маленького белого щеночка. Тая села на землю, обняла Раду и зарыдала, уткнувшись в Рыжий бок. Рада удивленно косилась на девочку, но терпела. Видно, понимала, что сейчас это именно то, что нужно ее подруге. За дочкой во двор вышли папа и мама. Весь вечер они пытались найти бельчонка. Мама утешала Таю, уговаривала не переживать так сильно из-за дворовой собаки. Папа больше молчал, но и разрешение оставить бельчонка, когда тот найдется, не давал. Тая была в отчаянии. Родители еле уговорили дочку вернуться домой. Она согласилась, но с условием, что завтра папа и мама помогут ей с поисками. В следующий день они втроем провели обходя ближайшие приюты а ближе к вечеру наткнулись на тот самый хвост и лапки где выяснили новый адрес белого щенка тая хотела верить что это был именно ее бельчонок за город к новому хозяину щенка семья поехала уже на следующий день электричка в его поселок отправлялась в четыре и уже через полтора часа тая с мамой и папой подходили к дому павла николаевича Тая неслась впереди всех, но вдруг споткнулась и растянулась прямо перед домом. Взрываясь болью, кололи иголками ссадины на коленях, от удара об асфальт горели ладони. На крыльце стоял, приветливо улыбаясь, высокий мужчина в белой футболке и спортивных штанах. Несмотря на боль, Тая быстро встала, бросилась к нему и сразу затараторила: «Белый щенок, его зовут Бельчонок, они сказали, что вы его забрали, а он же мой, он просто потерялся, а теперь вот нашелся у вас». Родители еле поспевали за девочкой. Глаза ее сверкали и с надеждой смотрели на хозяина дома. Мужчина внимательно оглядел девочку и немного грустно ответил. «Белый щенок? Значит, все таки был у него хозяин, вернее, хозяйка», пробормотал он и уже громко сказал. «Эх, не повезло тебе, девочка. Сбежал твой щенок. Вчера вечером еще. Видно, не по вкусу ему пришлось ее у меня». Тая резко остановилась, глядя на мужчину огромными глазами, уже полными слез. «Как? Что вы с ним такое делали? Как он сбежал?» Засыпала вопросами Тая Павла Николаевича. «Да так вот и сбежал, через дырку в заборе. И ничего я с ним такого плохого не делал. Покормил, место ему выделил». Немного обиженно оправдывался мужчина. Еще битых два часа бродили Тая и ее родители по окрестностям, но так и не нашли щенка. Тая все гадала, что же случилось вчера с бельчонком, что он оказался так далеко от дома. А случилось с ним вот что. Накануне вечером отоспавший щенок побежал изучать свой новый дом. Он осмотрел и пометил все важные деревья на участке, но больше всего его притягивала цепная собака. Она так безмятежно отдыхала на травке возле своей будки и казалась такой умиротворенной, что щенок решил повторить попытку знакомства. Виляя хвостиком и показывая всем своим видом полнейшее дружелюбие, он стал приближаться к ней. Но тут собака с грозным рычанием бросилась на бельчонка и больно ухватила его за левое плечо. Щенку удалось вырваться из-за ее цепких зубов, и он понесся прочь. Незадолго до этого он обнаружил под забором дыру, в которую и юркнул, удирая подальше от злобной хозяйки участка. Щенок быстро удалялся от дома, как будто опасная псина могла сорваться с цепи и догнать его. Бельчонка какое-то время преследовал полный ярый стилай и стук цепи от дерева. Капельки крови, выступившие на раненом плече щенка, ярко выделялись на его белой шерстке. Испугался. Очень. Болит лапа. Злая собака. Укусила. Хорошо, что убежал. Он какое-то время несся по поселку, а затем углубился в лес. Лес привел его к реке. Бельчонок попил чистой воды, искупался, полизал рану и лег отдохнуть. Ночь щенок провел в лесу, устроившись у корней огромной старой сосны. Тая где-то прочитала, что обоняние у собак в сорок раз лучше, чем у человека. Значит, искать щенка нужно с помощью запаха. «Хорошо, что каникулы такие длинные. Вряд ли щенок мог далеко убежать от дома Павла Николаевича. Где-то там, возле поселка и бегает, наверное. Нужно продолжать искать его, ездить и искать. Вдруг он учует запах Таи». На следующий день после безуспешных поисков маленького друга Тая подошла к отцу и сказала. «Папа, я придумала, как найти пельчонка. Нужно оставить побольше нашего запаха в лесу, возле дома Павла Николаевича. Поехали туда сегодня, а?» «Если уж не найдем собакена нашего, то хотя бы погуляем по красивым местам?» Пыталась подлизываться к отцу девочка. «Хорошо, доча, собирайся. Не будем тянуть резину и поедем поскорее уже, попробуем найти нашего щенка», — ответил папа. «Нашего? Ты сказал, что он наш? Папочка, ты же теперь его не выгонишь, если он найдется!» Тая быстро-быстро говорила, проглатывая слова. Она как будто боялась остановиться, чтобы ее слова не оказались напрасными. «Я вижу, как для тебя это важно, дочь. Да и останавливаться на полпути не в моих правилах, а я столько времени уже потратил на этого щенка», — серьезно сказал папа. Они опять отправились на электричке в поселок искать Бельчонка, обошли окрестности, бродили по лесу два часа, звали щенка, но все напрасно. Поздно вечером, когда Тая уже давно спала, ее родители пили на кухне чай и негромко разговаривали. «Я думаю, что если щенок найдется, то нужно будет взять его домой. Тая столько всего пережила из-за этой собаки. И как она хочет ее найти? Не думал я, что она может так сильно переживать из-за кого-то». Тихо говорил папа. «Ох, не хотелось бы мне, конечно, в доме собаку держать. Грязи от нее столько. Но я согласна, что Тая слишком сильно привязалась к этому щенку и как-то повеселела с ним. Нет, нельзя ее лишать щенка. Хоть бы он нашелся, что ли». В полголоса соглашалась с мужем Наталья. А тем временем щенок долго бегал по лесу, а ночью вышел к железнодорожной станции. Там ему показалось, что он учуял где-то рядом запах девочки. Он побежал за ним по железнодорожным путям, а когда устал, уснул прямо на рельсах. Та и снилось, что огромная светящаяся розовато-белая собака, как будто сделанная из сахарной ваты, сидит и громко гудит. Гудение нарастало, как и тревога девочки. На лбу собаки загорелся ярко-желтый фонарь, который стремительно приближался. И вдруг собака взорвалась и опала на землю грязно-белыми хлопьями, а девочка увидела мчащийся поезд и спящего на рельсах белого щенка. Тая закричала во сне, что было сил. «Бельчонок!» Щенок вдруг проснулся, будто от толчка. Свет и звук его ошеломил. На него несся поезд. Бельчонок бросился вперед, убегая от огромной мчащейся на него махины, но справа его как будто позвал знакомый голос девочки. Он побежал на голос, прыгнул и скатился с насыпи в траву. Поезд мчался по маршруту, не замечая ничего и никого на своем пути. Утром оказалось, что Бельчонок совсем недалеко от следующей станции. Его разбудил смех и разговор людей неподалеку. Он выбежал из своего укрытия на шум и сразу дружелюбно завилял хвостом. Щенок уже подзабыл о своих злоключениях и был готов к новым знакомствам. «Смотрите, какой миленький!» Присев на корточки перед щенком, с улыбкой сказала какая-то девушка. «Только грязный очень. Надо покормить его чем-нибудь!» Деловито разворачивала пакет с бутербродами другая. Компания студентов, возвращающихся в город из турпохода, покормила бельчонка, приласкала и поиграла с ним до прихода электрички. «Давайте возьмем его с собой в город», — предложил, смеясь один из парней. «Да ты что, он же наверняка чей-то местный», — возразила сердобольная девушка, кормившая щенка бутербродами. «Не очень-то он похож на собаку, у которой есть хозяин. Грязный весь, один бок поцарапан, второй в мазуте, изглазданный какой-то. Кому он, может быть, такой нужен?» Прозрительно протянула одна из девушек. "Возьмем его с нами в город!» Веселый парень подхватил щенка, и через несколько минут бельчонок оказался под лавкой пригородной электрички. Через пятьдесят минут вся компания высыпала на городской вокзал. Щенок увязался было за ребятами, но им было уже не до него. Вокзал снова потряс щенка какофонии звуков и запахов. Он пытался разобраться в них, и вдруг знакомый запах поманил его за собой. От нетерпения щенок начал тихонько повизгивать, затем облизнул нос и побежал заманившим его ароматом. «Она была здесь. Девочка, найду ее. Скорее!» Небольшая грязная собачка, когда-то белого цвета, а сейчас серая в жирных черных мазутных пятнах, со следами запекшейся крови, бежала по вокзальной площади в поисках девочки. След был очень слабым. Но вскоре и он оборвался возле остановки, где Тая с отцом сели в троллейбус и поехали домой после безуспешных поисков Бельчонка. Щенок не знал, что его двор находится всего в четырех остановках от вокзала, но побежал прочь от железной дороги, углубляясь в городские кварталы. Он как будто понимал, что цель уже близко, нужно только еще чуть-чуть поискать. Весь вечер щенок бегал по окрестным дворам, пока не оказался на набережной, где расстался со своей стаей несколько дней назад. Метки, оставленные их собачьей компанией, никуда не делись. Они-то и помогли Бельчонку найти дорогу в свой двор. Он несся со всех ног. Дом совсем близко. Уже во дворе щенок встретил родную стаю. Узнать его можно было только по запаху. Настолько он был не похож на самого себя. Собаки радостно обнюхались и улеглись спать все вместе. Бельчонок устроился между Радой и Ладой и заснул счастливым сном. Весь день накануне Тая с отцом Сунова провели в лесу в поисках щенка. Ночью девочке снился сон. Она шла по узкой тропинке, бегущей между скалой и обрывом. Внезапно на ее пути появилась темная фигура и стала медленно приближаться. Тая почувствовала бессилие и привычную тошноту от ее приближения. «Да кто же это и что ему нужно? Пусть уже случится это ужасное, ей надоело бояться!» «Я тебя больше не боюсь!» — крикнула Тая неизвестному и твердо шагнула ему навстречу. Фигура стала пятиться и уменьшаться в размерах. Тая продолжала наступать, тропинка становилась все уже, И вот уже девочке приходилось балансировать, чтобы не свалиться в пропасть с танюсенькой, как канат дорожки. Наконец фигура пропала. Камни начали сыпаться со скалы на тропинку, скатываясь в пропасть с громким стуком. Еще один звук удара, похожий на хлопок. И собачий лай. Тая открыла глаза и вскочила на кровати. Лай усиливался. Раздалось еще несколько резких звуков, похожих на хлопки. Таю слепили вспышки фейерверков. «Сегодня же день города, как она забыла!» «Папа! Папа!» — кричала Тая, вбегая в спальню родителей. На часах было одиннадцать вечера. «Вставай скорее, там фейерверк, собаки лают! Я уверена, что это бельчонок!» — надрывалась Тая. Папа с Просони сначала не мог понять, что происходит, но потом быстро оделся, и они с Таей выбежали во двор. Полночи звали щенка, но безуспешно. Следующие несколько дней тая и ее родители снова искали бельчонка, но он как сквозь землю провалился. После того ужасного утра, когда щенок пропал, никто его здесь не видел. Я посижу здесь еще немножко. Страшно, очень страшно. Громко. Посижу здесь. Бельчонок провел уже несколько дней, забившись в глубь подвала. Он спрятался сюда после первых же вспышек и грохота фейерверков. Щенок весь дрожал. Казалось, через его тело проходят электрические разряды, и его трясло, как заводную игрушку. Перепуганный малыш даже не пытался выбраться наружу. Только иногда тихонько поскуливал. Рана от укуса болела, хотелось есть. Щенок слабел. Когда страх немного поутих, он пополз к выходу. Вокруг он услышал голоса людей. Бельчонок снова испугался и замер, а затем узнал один из голосов. Он не верил своим ушам. «Это же его девочка!» Щенок с опаской вылез из подвала и, поскуливая, стал осторожно приближаться к разговаривающим людям. Они не сразу заметили щенка. Его когда-то белоснежная шубка стала грязно-серой, шерсть на лапах и правом боку свалялась и была покрыта черными мазутными пятнами. Левое плечо покрывало кровавая корка. Щенок, больше похожий на большую крысу, прихрамывал на левую лапу. Он выглядел голодным и напуганным. «Это же мой бельчонок!» — изумилась Тая. «Папа, мама, смотрите, он вернулся!» На лицо ужасное доброе внутри. Неловко пошутил папа, с удивлением глядя на замученную маленькую собачку. А Тая уже схватила бельчонка на руки и побежала во двор. Нужно было столько всего сделать — накормить, помыть и вылечить своего щенка. Какой же он измученный и несчастный!» Девочка неслась вперед, не глядя по сторонам, как вдруг рядом завязали тормоза. Тая остановилась перед машиной как вкопанная, а из-за руля на нее смотрела та самая темная фигура из ее кошмарных снов. Тая закричала от ужаса. Щенок выскользнул из рук девочки, сначала заметался от страха, но потом замер, прижался к ее ногам и негромко зарычал на водителя. Было видно, что он напуган, но останется рядом с ней. Не побежит больше прятаться. «Чё ты несешься, как угорелая? Не видишь, что здесь проезжая часть?» Водитель в серой толстовке с капюшоном на голове выскочил из машины и кричал на Таю. Его захлестывал страх и гнев, ведь он случайно чуть не сбил девочку. Тая медленно осела на тротуар возле дороги. Щенок лизал ее руки и лицо. Родители подбежали и тормошили ее, пытаясь понять, все ли с ней в порядке. А у Таи закружилась голова. Все было как в тумане. Казалось, где-то внутри нее носились странные образы. Вспышка фар, звук тормозов и крик водителя в куртке с капюшоном. Куда? Пока маленький белый щенок как мог пытался ее успокоить, тая вдруг поняла, что на самом деле никакой темной фигуры из ее кошмаров не существует. Это просто ее страх принимает такой образ. И еще она вдруг почувствовала, что ее больше не будут мучить кошмарные сны. Тем более, что рядом с ней теперь ее белый щенок а значит, бояться одиночества она уже точно не будет». Девочка обернулась, внимательно посмотрела на отца и сказала дрожащим голосом «Папа, ты обещал, Бельчонок будет жить с нами». «Обещал? Куда теперь деваться, пускай живет», — улыбаясь, сказал папа. «Но щенок — это твоя ответственность, Тая. Ты будешь за ним ухаживать, гулять, воспитывать», — добавила мама. «Конечно! А вы думали, я позволю кому-то воспитывать моего щенка?» Девочка счастливо засмеялась и побежала наверх по ступенькам с бельчонком на руках. «Домой!»